Глава 51. Ты возьмешь меня с собой, папа? Возьмешь? Я ведь тебе уже сказал. Не возьму. Ой, папа, ну возьми, пожалуйста. Не приставай. Я люблю охотиться один. Ты всю дичь распугаешь. Паскаль был очень огорчен. Какая несправедливость. Кто спрашивается, как не он набивал патроны для папы? Хотя по правде сказать. Такое занятие не жертва, а одно удовольствие. Привинчиваешь к краю стола машинку, насыпаешь в гильзу порох, засовываешь первый пыш, сыплешь дробь еще один пыш, сверху все закрываешь картонным кружком, потом поворачиваешь ручку машинки, она загибает края гильзы, и патрон готов. Напиши только, какой номер дроби. Я не распугаю дичи. Ивонна понесет твой гектаж. Еще и Ивонну взять с собой? Нет уж, оставайся, пожалуйста, дома, играйте себе тут. Да и нельзя же Ивонне совсем забросить свою подругу. Как здоровье Сюзанны? Лучше, а только она больше не хочет меня видеть, потому что у меня нос не приплюснутый. Приплюснутый? Ну да, как у Бонифаса. Она думает, это красиво. Пьер чуть не расхохотался. Очень уж забавный вид был у Паскаля, обиженного неожиданным соперничеством. Вытащив шомпул из дула ружья, Меркадье прищурился, заглянул в просвет. Ружье вычищено на славу, блестит, как новенький грош. меркаде свистнул, все родился и ушел, немало не беспокоясь о разочарованном сыне. Странно, как быстро приближается осень. Подолгу застаиваются лужи от выпадающих по ночам дождей, суматошный ветер треплет листву и уже мелькает в ней золото увиданье. Кусты ежевики, покрывающие высокие откосы дороги, усыпаны черными или еще красноватыми ягодами, местами за колючие стебли зацепились салоны и упавшие с вазов, что тут проезжали. Ягоды-ежевики и сладкие, и сочные. А то попадется с кислинкой. Фиродюс все скачет, шныряет. И вот ринулся куда-то. Взлетела сорока. Тубо, Фиродюс, тубо, успокойся. Сорок не стреляют. Разве только с горя после долгой бесплодной охоты, когда придешь домой, сердит и злющи. Епископ Трапезунский изволил отбыть. Вместе со своим хвостом обатом питье. Эрнест Пейрон в Леоне жизнь вошла в обычную колью. Обычную? Ведь домцы посетила смерть, умерла старуха Дембирье, и совершилась еще другая кончина. Настоящая непостижимая смерть. Умерла любовь. Просто нестерпимо знать, что Бланш тут ухаживает за дочкой, которую теперь выводят около полудня на солнышко если оно бывает. Но право хуже всего фоксы и Полетты. Ах, черт! Облеклась в траву, кривляется, считает себя обязанной страдать, честное слово, иначе понять нельзя, что с ней такое. Приходится убегать от нее, а чего радить? Ведь больше никто не ждет. А тут еще дети играют, кричат, шумят, дядюшка безвылазно торчит у бланш, а фермеры все снуют, хлопочут, что-то делают свое, непонятное, вдали от жизни. Феррагюс шмыгнул в просвет между кустами живой изгороди. Что ж, можно последовать за ним? Пьер нагнулся и пролез в дыру. Широкое поле, то бурого, то светло-коричневого цвета, плохо вспаханное, усеянное камнями, поросшее сорной травой. Ореховое дерево, Ага, здесь я в прошлый раз видел кроликов. Ноги тонут в рыхлой земле. Чувствуешь себя здесь властелином мира. Почти что так. Вишь, какой гордец, мигом заношусь. А этот мягкий ветерок не очень-то помогает охоте. Никакой дичи тут, вероятно, не найдешь. Разве что пробежит какая-нибудь мышь полевка. Но раз уж я тут с ружьем в руке... Надо идти своей дорогой пересечь поле. Вот так и жизнь. Бредешь, земля налитла, на сапоги, надо еще шагов 300 пройти по этому полю. И все-то знаешь заранее. Тащища, зато все родился не скучно, вон как прыгает. И вдруг пес замер. Задние лапы чуть согнуты, морду вытянул вверх, принюхивается. Что там такое? Хищная птица реет над полем. Кажется, сорыч. Невысоко кружит. Для еды сорыч не годится, но можно сделать из него чучело. Иер прицелился, выстрелил два раза, птица кувыркнулась. Значит, подстрелил. Уже серродюс пончался к добыче и вдруг запрыгал с яростным лаем. Птица взмыла, троняя белые перья, Как же это? Ах, я дурак, забыл применить патрон. дробь -то была очень мелкая. Все кажется символичным для человека, когда его гложет неотвязная мысль, которую он не в силах отогнать. Всякая малая неудача становится образом его поражения, и все стоит перед глазами прощальный женский взгляд, взгляд единственной для тебя женщины. Чтобы стереть воспоминания об этой женщине, Стараешься представить себе ту жизнь, где отныне ее уже не будет, и те неисчислимые путы, какими связала тебя эта жизнь, узы между тобой и другими людьми, целую сеть неразрывных нитей, эту липкую паутину — мерзкий образ будущего, подобного прошлому. По направлению к Шандаржану на склоне холма виноградник. Там на солнце наливаются грозья, что дают белое вино. Пьер убил перепелку. Это подействовало успокоительно. Бедная птичка, такая маленькая. Но все-таки не вернешься с пустым лекташем. Ружье Пьер захватил с собой больше для того, чтобы иметь предлог, побродить одному в поле, чем и желание поохотиться. А все равно не помогает. Мучит тоже раздумья, особенно на обратном пути. И вдруг та смутная мысль, что уже три дня мелькала в голове, определилась, стала четкой и ясной. Ну, конечно, это совершенно очевидно. И все в жизни этим объясняется. Нас связывают всякие чувства и всякие страхи, как, по крайней мере, нам кажется. Сломать свою жизнь не решаешься из-за людей, Из-за тех отношений, которые за долгие годы установились между ими и тобой. Сложная ткань отношений, в которую пропущены очень тонкие, очень красивые ниточки различных оттенков. Легкая, но прочная ткань. И вот замечаешь только эти оттенки. А между тем всякие эти тонкости лишь скрывают глубокую основу, грубую основу всех этих связей, этих пут этих цепей. Деньги. Нет никаких чувств. Есть только деньги. С Полетто его связывают деньги. Если он не может ее бросить, то лишь из-за возникающих при этом сложностей материального порядка, а вовсе не из-за сердечных чувств. И детям своим он необходим только потому, что между ним и детьми существуют отношения, созданные деньгами. Снаружи все такое идеальное — долг, ответственность, привязанность, узы крови, любовь. Разве вы никогда не видели этой картины? А подлинная это сущность — деньги, на которые отец и муж содержит свою семью. Точно так же и у Бланш с ее Эрнестом. Что еще может их связывать? «Деньги и больше ничего». И вдруг холодная злоба хватила его при мысли о той лжи, которую он распознал, лжи, на которой основана вся жизнь людей. Вот что понадобилось прикрывать правилами морали. Вот почему и создана мораль, чувство. Это банковые билеты в отношениях между людьми. Выпускают их, выпускают без конца, сколько может выдержать станок. В конце концов, эти кредитки представляют собой лишь фиктивные деньги, а в жизни люди все пускают в ход эти ассигнации. Ах, черт, как подумаешь, о полете тошно становится. Живем вместе лишь потому, что когда-то совершили ошибку, воображали, что любим друг друга. А любил только я один, она нет. Но она научилась притворяться и сохраняет крепкие позиции, предъявляет векселя. уплати за любовь, которой у нее никогда и не было. За самозабвенную страсть, ей неведомую, шантаж подкрепляется наличием детей. Ты дал им жизнь, значит, стал узником тех, кого породил, то есть узником их матери. Так уж устроено общество. Оно тебя судит, выносит тебе приговор, пожизненное заключение. Ты конченый человек, бедняга, будто попался в руки лесным разбойником. И вдруг ему стало смешно. Вспомнилась великая дочерняя любовь Полетты, знать ничего не желавшая о существовании брата, требовавшей, чтобы его не допускали на похороны матери. А в действительности она не хотела делить с ним наследство, оставшееся от умершей. Наследство! Вот о чем она подумала сразу же, когда заливалась слезами у трупа матери, выказывала такое отчаяние. А какое там наследство? Всем известно, что у покойницы было самое ничтожное состояние, да и то она поместила в пожизненную ренту. Но, видите ли, остались... Всякие китайские безделушки, фарфоровые чашки, пианино мартеновского лака. И из-за этого-то любящая дочь оставила клыки и зарычала, как собачонка, ухватившая кост. Кстати сказать, Блес, хоть он и богема, и большой барин, а все-таки сказал, что он не прочь взять кое-какие вещицы, дорогие ему по воспоминаниям детства. Удивительное дело выбрал самые ценные штучки. Ведь он художник, правда? Понимает толк в произведениях искусства. Это оказалось сильнее его. Пьер чертыхнулся. Из-под ног его прыгнул и помчался кролик. Феррагюс, суты, ты! Куда он девался, проклятый пес? А, вот он где. Встретил другую собаку помоложе. Ты видишь, как бьются друг подле друга, обнюхиваются. Феррагюс, Так, вслед за встреченной собакой показался хозяин. Снимает фуражку, машет ружьем. Кто это? А, прекрасно, кузен там старший из братьев Шандаржан. Ну уж этот господин отнюдь не может служить опровержением теории Пьера. Мать его, уроженка, Кёльна, дочь банкира Мангеймера, а сам он женат на американский. Конечно, американки ее называют только из вежливости. Что ж, тут, по крайней мере, все откровенно. Он такой же, как его милые братцы, только не считает нужным скрытничать. А ведь я, кажется, забрался во владение этого гуся лапчатого. Замок Сандаржан должно быть вон там, за этой блеклой листвой. Э, нет, еще далеко до него. Надо сперва подняться на гребень холма, А потом будет спуск через поля, засеянные с урепкой. А ведь не увильнешь от него, придется разговаривать. Удивительно, до чего люди любят говорить. Случайно встретишь субъекта, с которым никогда не видишься, с которым тебе кажется и нечем толковать, и вдруг пожалуйте. Гей-гей, кузен! Гей-гей, здравствуйте! Ну что это за дурацкая, противная манера, отвлекать, останавливать людей, ведь никак не ускользнешь. Минут десять не меньше уйдет на глупую болтовню, хоть бы у него выпить что-нибудь было». Гайтан подходил все ближе, спереди бежали обе собаки. «Здравствуйте, кузен, как поохотились. Убил перепелку. «За неимением гербовых пишем на простых». «А, как дела в Сантриде? Конечно, я понимаю». «У вас большая утрата. Пуалетта понемногу приходит в себя?» «Приходит, разумеется. Я хочу сказать, превосходная женщина была покойная тетушка, правда, человек старого закала. А что вы намерены делать с ее парижской квартирой?» «Еще не думали? Может быть, нам для Норбера снять ее?» «В качестве холостяцкой квартиры она не очень подходит, но именно поэтому...» «Даже лучше принимать в ней светских дам. Мальчишка — большой дон Жуан. На этот раз, кажется, связь у него удачная. С кем? Не скажу, куда не спрашивайте. Впрочем, вы, вероятно, и сами догадываюсь. Но я ничего не сказал, ни единого слова. Да он и не поверит мне свои тайны. гайтан выше Норбера, сложен крепче». Но такой же смуглый и черноволосый. Из всех шандаржанов у одной лишь Луизы, школьной подруги Полетты, рыжие волосы. Довольно толстые, плечи покатые, адутловатое лицо, нос вороньим, клювом, длиннейшие ресницы. Усы довольно длинные и закручены колечками. Темные глаза, один побольше, другой поменьше. В жакете и шерстяной материи, из коричневую клетку, В охотничьем белом галстуке, в сборчатых брюках, заправленных в высокие сапоги, он походил на укротителя тигров. Во всем его облике сочетались черты бресанской аристократии и азиатских купцов. Даже в открытом поле он был одет умопомрачительно, как настоящий денди. Он очень следил за собой, он знал, что при малейшей небрежности Такой жгучий бремяк, как он, будет казаться неряшей. Похваставшись удачей Норбера, он заговорил о детях. Этим летом Жанна еще не гостила в Шандаржане. Может быть, папа и мама отпустят ее туда ненадолго. Ребенку не подходит атмосфера в скорби. «Как поживает ваш Ги?» — спросил Пьер, чтобы сказать что-нибудь. Ги был сын Гаэтана, немножко младше Паскали Меркадьян. Ах, вот угораздило спросить. «Ги? Да-да, как раз о нем я и хотел поговорить. Ну вот, разговаривать о его сыночке, может быть, еще и о папе Римском. Очень мне нужен ваш милый Ги, чертова семейка. Я хотел посоветоваться с вами, поскольку вы преподаете в лицее. Дело вот в чем. Вы ведь знаете, Ги учился в коллеже Станиславы. И я все думаю, не принесет ли ему вреда. Какая там обстановка в казенных лицеях, а? Вам это, конечно, хорошо известно. Своего сына вы почему-то не отдали в лицей. Значит, там плохо? Пьер объяснил, что отдать Паскаля в лице не захотела мать. А там нисколько не хуже, чем в частных школах. Кстати сказать, Паскаль перешел в пятый класс, и с начала учебного года он поступит в лицей. Это вопрос лишённый. Вы же понимаете, он уже не приготовишка, которого можно без опаски припоручить долгополым. Да и для меня, лично это становится все более неудобным. Недавно директор опять отсчитал меня. Полетта немножко посердилась, покричала, но только так, для проформы. В сущности, ей все равно, где будет учиться Паскаль. Да и мне тоже. Если бы не начальство, я бы оставил его у попов. Чем это может ему повредить? Но раз ко мне пристают... Понимаю, понимаю. Удивительно, почему это люди вмешиваются в чужие дела? Вот и у меня. Если я отдам Гивлицей, в нашем кругу поднимут крик. Ну так не отдавайте его в лицей. Не отдавать? Но я еще не все сказал вам. «Может быть, у вас в провинции дело обстоит иначе, но в Париже вы не замечали?» «Правда, в отношении Паскаля такой вопрос не может стоять. Но знаете ли мальчики его товарищи, да и он сам?» «Что?» «По-моему, это ужасно, когда детям приходится страдать за родителей. А по-вашему?» «Разумеется, ужасно, но в чем дело?» «Ах, да, верно. Вам непонятно, о чем я говорю». Видите ли, как там у Паскаля в коллеже, это мне не очень интересно. А вот у вас в лицее вы ничего не замечали. Но словом еврейский вопрос. Говорят о нем, как это гадко, даже дети заражены. Но что поделаешь? И притом надо признаться, есть такие несимпатичные евреи. И Гаитан Шандаржан глубоко вздохнул. Представьте себе, наши Ги. товарищи дразнят называют жиденком, мальчика из рода Шандаржанов, никакого уважения к древнему имени. Никогда бы я не подумал, а в вашем лице возможно что-либо подобное? Мне говорили, что нет. Не думаю, никогда не слышал ничего такого. Ах, просто гора сплечь. «Подумайте, ведь здесь совсем еще ребенок. Мы его крестили, он понятия не имеет. А разве мы несем ответственность? Ах, это дело Дрейфуса! Между нами, говоря, сколько из-за него неприятностей!» «И этот туда же!» Причитанием жалобам не было конца. Гаэтан де Шандаржан готов был пойти на что угодно, лишь бы не слышать больше разговоров о евреях, не думать больше, что в его жилах течет еврейская кросс, которая служит ему помехой в жакей-клубе, из-за которой начали травить его сына. Он совсем не солидарен с такими людьми. Но ну, нисколько. Пьеру это было понятно. Пожалуй, его немного коробило, что кузен там так поносит своих соплеменников по материнской линии. Нет так-то у человека. Однако душевный покой Важнее всего, имеет право Гаитан на душевный покой или нет. И вполне понятно, что он сердится на тех, кто шушукается на его счет, когда он проходит по залам картофельного клуба, и на тех, кто кричал его сыну «обрезанный», что было совершеннейшей неправдой. Положительно, еврейский вопрос стал злобой дня. Иера это очень удивило. Да ну их! В конце концов, его это нисколько не касается. Пусть Гаэтан отдаст сына в лице, и только из всего свет не перевернется из-за всех этих историй. «Уверяю вас», — распинался Гаэтан, — «я в глубине души понимаю антисемитость, и с моей стороны это право не пустые слова. Евреи просто ужасны. И какие нахалы! Заполонили банки, университеты». Пролезли всюду, полнейшее отсутствие скромности. Можно подумать, что не добиваются торжества своего Талмуда. Самый ненавистный для меня тип евреев — это интеллигенты. Возомнили себя пророками. Как только началось дело Дрееву, сами повыскакивали из всех углов. Всех получают. Совсем позабылись о веках рабства и распаясались теперь век свободы. Считают нам наставления, забыв о том, что они для нас чужаки, чужестранцы. Когда приходишь в гости, не говоришь хозяевам, что у их матери прыщ на носу. А у этих евреев никакой деликатности. Им бы следовало принимать все французское, таким, как оно есть. Считаться с нашими традициями, с нашим прошлым. Так нет же! Они желают во всем верховодить, все переделать по-своему, не учить. Вдруг Серрадюс ринулся по полю. — Разрешите? — Пьер прицелился, раздался выстрел. Мчавшийся кролик перекувыркнулся через голову и упал. Видно было его жалкое беленькое брюшко.